Портовый паровой катер изрядно качало. На его единственной мачте полоскался по ветру флаг. Флаг цвета смерти и отчаяния. Белый. Хоть эта старая, немилосердно дымящая калоша и была довольно большой, маркизу Ито от этого легче не становилось. Можно сказать, что ему было совсем не по себе. Мало было этих ужасных, бросающих в холод переживаний, так еще и взбесившийся желудок периодически пытается найти выход своему содержимому через гортань. Но нужно терпеть. В конце концов он сам настоял на том, что выйдет навстречу русским на катере, решительно отвергнув предложения адмиралов Яма Мото и Кобаяма, предлагавших воспользоваться стоявшим в токийской гавани Авиза морякам он объяснил что лучше при выполнении такой миссии не демонстрировать своей воинственности хотя в душе признавая столько себе маркиз просто опасался что русские потопят военный корабль до того как поймут что перед ними парламентер тем более что военные почему то отказались договариваться о его миссии по телеграфу что ж Он, как опытный и реалистичный политик, сделал все, что мог для того, чтобы этот день не наступил. Но, увы, даже когда судьба дала им неожиданный, последний шанс в лице русского посланника, капитана Русина, привезшего царя предложение более чем достойного мира, господа военные посчитали это признаком российской неуверенности и слабости, а затем... Затем все произошло очень быстро. Каких-то двое суток, и от этого еще более страшно и даже как-то нереально. Еще до этого, когда стало окончательно ясно, что в Маньчжурии японские войска разбиты и могут теперь лишь попытаться не пустить генерала Гиппенберга в Корею, оседлав горные перевалы, члены тайного совета пожелали заслушать маршала Ояму. Когда положение на материке несколько стабилизировалось, император потребовал от маршала немедленного прибытия для личного доклада. Позавчера, поздно вечером, он добрался, наконец, до Токио. А на следующий день, когда все приглашенные императором еще только съезжались, с юга, обогнав маршала буквально в воротах дворца, пришла трагическая весть о том, что русские, использовав малые миноносцы или минные катера, сумели уничтожить лучшую часть наших вновь закупленных кораблей прямо на рейдах Сосеба. Но Совет Генро даже не успел начать обсуждать сложившуюся удручающую картину, когда разразилась окончательная катастрофа. Русский флот, пользуясь своим подавляющим преимуществом, появился у Токийского залива и... Ито тяжело вздохнул, взглянув вперед. Там, справа, сливаясь с мрачным вечерним небом, прямо над гребешком, поднимающейся из-под носа катера волны, с полгоризонта было закрыто мрачной черной тучей, снизу подсвеченной трепещущими отблесками пламени пожаров. Это горели портовые сооружения, склады и корабли в Йокогаме и Йокосуке. Наши береговые батареи не смогли остановить врага, и теперь русские моряки в заливе стали полными хозяевами, как и русская десантная армия на суше, находящаяся сейчас от столицы, менее чем в суточном переходе. А вот и он, русский флот. Переведя взгляд влево, маркиз увидел их, черные корабли. Они уже здесь, почти рядом казалось, что они идут прямо на него, с намерением раздавить, сокрушить, втоптать в воду до самого мрачного дна. Две угрюмых стальных колонны в правой крысера, слева ближе мрачные громады броненосцев, заваленные борта, высокие мостики, рассекающие волны стальные бивни таранов, броневые башни, ощетинившиеся длинными хоботами орудий. Вот на ближайшем к ним корабле зашевелилась передняя бортовая башня. Качнулся вниз ствол, выплюнул белый комок дыма и тут же метрах в впереди катера взлетел к небу с тугим звонким ударом столб воды, рассыпался мириадами брызг и водяной пыли, рухнул в клокочущий пенный гейзер. — Стоп, машина! Лечь в дрейв! Право на борт! — засуетился капитан. — Не волнуйтесь вы так. — Мы парламентеры. В нас они стрелять не будут. Успокаивая старого моряка, проговорил маркиз, обреченно вздохнув. — Как сказал император, вынести невыносимое. Может быть, было бы лучше для меня, если бы сейчас русские моряки взяли прицел чуть повыше. Впереди откуда-то из-за спин своих больших собратьев стремительно выскочил, накренившись в повороте, низкий стремительный силуэт. Вокруг носа то вздымается, то опадает, взмет белой пены. Стелится над самой водой, срывая с верхушек труб дымная полоса. Дестроер идет сюда. Возле наведенных прямо на катер пушек замерли моряки. Приближается, замедляет ход. «Шигерусан, возьмите рупор. Предупредите их, пожалуйста, что мы парламентеры». «Но, господин Маркес, матрос-сигнальщик ведь уже отсимофорил». Я хочу, чтобы они услышали это по-русски. Вы разбираете морской семафор? Нет. Увы, я тоже. Наши военные все, что могли сделать, уже сделали. От маршала до матроса. Ито скользнул ледяным взглядом по напряженным лицам сопровождавших его офицеров, полковника генерального штаба Хата и Каперанга Цуномия. Довольно уже. Хватит. Теперь вновь пришло время дипломатов. А нам лишние недоразумения совсем ни к чему. Кстати, господа офицеры, не забудьте повязать на рукав белые повязки». Спустя десять минут премьер-министр Японии Ито Хиробуми в сопровождении трех его спутников поднялся на слегка подрагивающую палубу русского эсминца. Вокруг царило напряженное молчание. У матросов караула поблескивали за спиной вороненые стволы винтовок с примкнутыми штыками. Наконец русские моряки расступились, и к прибывшим неторопливо подошел спустившийся с мостика высокий худощавый человек в длинной шинели с погонами капитана второго ранга на плечах. Спокойный, бесстрастный взгляд холодных серых глаз, короткий взлет руки к козырьку фуражки. Римский Корсаков, командир истребителя беспощадный императорского флота России на Тихом океане. Кто вы, господа, и какова цель вашего прибытия? — Беспощадный! Как символично! — маркиз Ито вымученно улыбнулся. Иными словами, вы предлагаете не входить в город, а обойти его, встретить и разбить подходящие японские войска фланговым ударом. — Совершенно верно, Всеволод Федорович. Воспользоваться тем, что подходят они отдельными подразделениями, и ни окопов, ни люнетов за спиной у них пока нет. Самоубийца просто. Тем более, что после атаки ваших крейсеров порт Йока гаммы уже горит и, по сведениям моей разведки, практически брошен. А в предместе для минимализации наших потерь можно было бы задействовать и ваши большие пушки. Ведь по городу стрелять флоту категорически запрещено. Щербачев чуть заметно вздохнул и, заложив ногу за ногу, откинулся на спинку кресла. Вот ты пойми его. «Одобряем мы или осуждаем, что не велено долбать по городищу главным калибром?» «Но каков типаж?» «То ли Лановой его видел и срисовал для своего кинообраза все это, манеры, тембр голоса, взгляд, посадку головы, разворот плеч, то ли...» «Нет, решительно невозможно. Это порода, это в генах, в традициях. Такое скопировать нереально». «Но как же они похожи-то, господи боже мой!» Петрович невольно любовался гвардейским генералом. Между тем Щербачев продолжал развивать свою мысль. «Я бы предложил вам, чтобы не терять темпа, немедля высадить там десант морских пехотинцев и моряков, прямо на пирсы во главе с Василием Александровичем. Они быстро закончат. В Йокогаме, по правде сказать, и так немного чего палить осталось». — Собственно говоря, поэтому я и попросил вас его сейчас пригласить. С корабля на бал, как говорится. — Что скажете, господа офицеры? — Сел Федорович, извиняюсь за каламбурчик, но порт — это не форт. Размер имеет значение, и элементом внезапности здесь не пахнет. Разведка — это хорошо, но гарантии отсутствия теплой встречи нам никто не даст. Самураи, они, не знаете ли, и в Африке самураи подставиться дуриком под случайные пулеметы или шрапнель при высадке, потерять подготовленных, обстрелянных людей, когда дело решено, по-моему, риск не стоит свеч. Давайте так. Я прошу час на обдумывание плана и прошу Михаила Александровича от гвардейцев мне помочь. Мы все взвесим и доложим вам испрашиваемые для этой задачи наряд сил и средств. После решайте. Добро, Базельхан! Щербачев чуть заметно самым краешком губ улыбнулся. — У вас с великим князем полчаса. Время не ждет, однако. — Согласен. Ступайте, господа, прикиньте, что да как. — Вишь ты, подумать ему надо. А глазки-то как у самого загорелись. Иди уж, кровопиец! Руднев рассмеялся вслед поднимающемуся со своего кресла балку. — А к вам, Всеволод Федорович, у меня еще интересный вопрос. «Если все так пошло, давайте транспорта Александра Михайловича никуда не гонять», — продолжил Щербачев. «Моих орлов вполне будет достаточно, чтобы их столичку взять. А уходить будем прямо из Токио основные силы корпуса и от Ураги, оттуда части, оставшиеся смотреть за порядком на полуострове Миура». Да, кстати, вынужден огорчить вас. Тот крейсер, что стоял в уракском доке, они таки взорвали. В отличие от больших кораблей, стоявших в Йокосуке, с которых выгрузили для переснаряжения боезапас. На этом не успели. Ну и... Поврежден сильно? Не то слово. И почти выгорел вдобавок. Так что о бронепалубнике этом забудьте. Я уже дал приказ подорвать его дополнительно, а потом и батапорт дока. Обидно, однако. Но не будем жадничать. Хоть с броненосными повезло. Я ведь думал, что их они рванут в первую очередь, потому как... Господа, простите, но это срочно. С грохотом распахиваемой двери в салон варяга вихрем влетел старший офицер крейсера Кафтаранг Зарубаев. Что у вас там еще стряслось, господи? Все, от Федорович, телеграмма от Ессена. Беспощадный идет к нам, на борту имеет делегацию японцев с просьбой о перемирии. Что, вот так сразу? Неужто хватило? «Ес!» yes! — не удержался от не вполне парламентского жеста Балк, еще не успевший выйти из салона. «Что ж, сколько веревочкой не веся, кто у них главный?» «Лично премьер-министр Маркис Ито». «Ито Хиробуми? Премьер-министр? Опять?» «Вот как Микадо решает проблемы, когда припекло. Русина сюда немедленно, со всеми его бумагами по переговорам». Так, Гейдена, конечно, и Семенова со светлейшего. Будет официальным переводчиком. Благо, сейчас от нас недалеко. Господа, похоже, выгорело, да? Быстрее даже, чем мы ожидали. Дай бы бог. Пусть сюда срочно прибудет Александр Михайлович Безобразов. И, да, собственно, и все. Остальные, кто нужен, у нас на флагмане. Так, приводим себя в порядок, ордена и так далее. Дело-то политическое. «Экипаж по местам, по вахте не толпится. Все чинно и строго. Ничего еще не решено. С чем японцы к нам жалуют, нам пока неизвестно. Так что никаких расслаблений, веселий или поблажек. Может, у них задача время потянуть, чтобы его величество Божественный тенны с чадой домочаться до да пожитками в Киото без проблем отбыть смогли. Сейчас! Однако, если ну передайте, обстрел старых фортов в заливе Эда пока отменяется. К столице не подходить, но держаться в виду, ждать моих дополнительных распоряжений. Пока все идет своим чередом. Василий Александрович, мы через двадцать минут ждем ваших с Михаилом Александровичем предложений по Йокогамскому порту. Не забыли? За сим позвольте откланяться и пожелать вам доброго пути, многоуважаемый маркиз. Прошу вас, капитан Римский-Корсаков доставит вас прямо к порту Токио, где вас встретит японское судно или катер. Подтверждение с гарантиями безопасности его корабля мы только что получили телеграфом за подписями генерала Ямагата и вице-адмирала Кабаяма. Перемирие продлится еще 14 часов. В его продолжении ни наши, ни ваши сухопутные войска не двинутся с местом. Спасибо, капитан. — Прошу вас, поспешите, милостливый государь, и не расстраивайтесь так. Всеволод Федорович ведь сразу предупредил, что сегодня мы готовы обсуждать лишь порядок и способы исполнения наших требований. Как вы помните, два месяца назад они несколько отличались от тех, с которыми вам пришлось столкнуться сегодня. Но в одну и ту же воду не войдешь дважды, не так ли? — Конечно, помню, мой дорогой капитан. Но я ведь предупреждал вас, что не все от меня зависит. Заканчивать со всем этим нужно было даже раньше той нашей встречи. О чем еще говорить? Ваши предложения, вернее, требования понятны. Мне осталось лишь доложить их императору и чинам госсовета. Надеюсь, в отсутствие грома орудий им будет проще советовать. Но то, чего вы добиваетесь от нас сейчас, тем более требования заключения договора без участия международных посредников, вы понимаете, что согласиться с такими условиями Это чрезвычайно трудное решение. Почему? Особенно если иметь в виду возможную альтернативу. В конце концов, признайте, уважаемый маркиз, что разгром и минирование всех крупных внешнеторговых портов, не говоря уже о потере Хоккайдо, были бы для Японии куда более жестоким ударом. А к занятию этого острова мы, как вы имели возможность убедиться, уже практически готовы. Русин поклонился премьер-министру Японии, приглашая того жестом руки ступить на трап. Погрузка гвардии на корабли в порту Йокосуки займет не более шести часов. Флота у вас, простите меня великодушно, больше нет. Так что занятие этого острова, как образно выражается Всеволод Федорович Руднев, просто дело техники. Вы ведь в курсе, конечно, как тяжко живется коренному народу Хоккайдо Айнам. Газеты вы, как и члены Госсовета, читаете? Берлинские и венские, да и вашингтонские, кстати. В Петербурге их тоже внимательно читают, так что наш император, судя по всему, готов предпринять определенные шаги, дабы положить конец этой многовековой несправедливости. И опасаюсь, что эта готовность может с часу на час перерасти в непреклонную решимость, в случае, если наши предложения в замке Кюдзе вновь не будут восприняты со всей серьезностью. Но, как мне представляется, уважаемый маркиз, само ваше назначение говорит о многом. Если я верно понимаю суть момента, его величество император Муцухито принял, наконец, прагматичное решение руководствоваться в дальнейших внешнеполитических шагах сложившимися реалиями. Поэтому и назначил на столь ответственный пост реалистично смотрящего на вещи политика. Кстати говоря, именно сознавая такой поворот событий с нашей стороны и выставлены далеко не самые жесткие условия, в частности, по Корее или по поводу репараций или контрибуций. Давайте уж называть вещи своими именами. Я ведь уже говорил вам, что в Петербурге, Японию ни в коем случае не рассматривают как своего патологического врага, и мы абсолютно не намерены влезать в ваши внутренние дела. Нам вместе нужно поскорее перевернуть эту печальную страницу совместной истории. В конце концов, одно из главных составляющих искусства внешней политики — это умение правильно выбирать друзей. Разве не так? Ито промолчал. Да, он читал газеты и прекрасно отдавал себе отчет в том, что описанный Рудневым, членом японской делегации сценарий, вполне может быть русскими осуществлен. А вся эта... Безусловно, инспирированная из Петербурга газетная кампания — вполне подходящий предлог. В том же, что после русской высадки среди местных аборигенов найдутся те, кто с пеной у рта будет доказывать журналистам, как им плохо жилось до этого под игом японцев, сомневаться не приходилось. Приподняв цилиндр, маркиз коротко поклонился и ступил на верхнюю ступеньку трапа. Но в этот момент Русин чуть придержал японского премьера за руку. Простите, пожалуйста, Хиробу Мисама, но я чуть не забыл озвучить вам один весьма конфиденциальный момент. Новый премьер-министр России, Петр Аркадьевич Столыпин, просил меня приватно кланяться вам и пригласить на личную встречу. Он в скором времени собирается прибыть на Дальний Восток, после заключения мирного договора. Спасибо. Полагаю, что это действительно может быть весьма полезным. Спасибо. Еще раз пожелав премьер-министру Японии доброго пути и удачи, Русин откозырял следовавшим за ним с непроницаемыми лицами японским офицерам. После них по трапу, слегка пошатываясь, спустился мидовский чиновник, и в ту же минуту, когда он с помощью фалрепных оказался наконец на палубе беспощадного, истребитель дал ход, окатив волной кормовую часть подветренного борта «Варяга». Крейсер немного раскачало. — Отвалил римский Корсаков. — Так точно, ваше превосходительство? — Хорошо. — Прикажите по флоту. Ночью верхние вахты полуторные. Смотреть в оба. Сети ставить всем, кто не на ходу. Итак, господа, теперь, как говорится, шар на их стороне. Ну и, как по вашему мнению, паршивые из нас переговорщики? Или завтра самураи пойдут на мировую? Какие будут мнения? Что думает штаб флота? «Давайте сначала, с вашего позволения, Русина дождемся. Роль доброго следователя сейчас играл он, да и наверняка переговорил с Ито о чем-то еще перед расставанием. Что ж, до ваших персональных способностей и дипломатов, Севлад Федорович, то, ну, я даже не знаю, как-то уж слишком по-моему». Молос с задумчивым видом взял театральную паузу, глядя куда-то вверх. «Что, даже не знаю. Крутите, зволите, милостливый государь!» «В немогузнайство играем! Что вы там на потолке такого интересного увидели?» Чувствуя подвох, взвился с полоборота Руднев. «И что такого было слишком?» Вопрос его так и остался висеть в воздухе. Молос, продолжая изучать матовое стекло плафона, сделанный серьезностью, неторопливо собирался с мыслями для ответа. Общество безмолвствовало, но, очевидно, сдерживалось из последних сил. Чем разнутряло Петровича еще больше? В конце концов, он и не выдержал первым. «Что вам не так? Да, я настаивал на 150 миллионах чистоганом А чем они круче турок, а? Те, между прочим, без объявления войны на нас не нападали. А в Сан-Стефано быстренько подписали 140. Понимали, что нам до их столицы один переход. А эти чем лучше? Да и Роял-Нави за их спиной не наблюдается пока». «И если бы не Русин с его инструкциями по зачетам, какие зачеты Сахалин наш курил и по-любому заберем, пусть попробуют заортачиться. Зачеты! Вов в Питере дают!» «Все, Влад Федорович, но ну ведь в этом вопросе в зимнем, наверное, все не раз взвесили, причем с учетом наших подробных донесений. И у турок, кстати, тоже был частичный зачет». Кроме того, знаю, знаю, все, что скажете, было согласовано заранее. Но мы ведь их разложили, как в первую брачную ночь. Куда им деваться-то было? Ух, как хотелось с косоглазых содрать по полной, чтобы на всю жизнь запомнили, как нам побудки устраивать. Все-таки, Всеволод Федорович, буква в дипломатии важна, спору нет. Но форма... А для японцев тем более... «Нужно было как-то, ну, помягче, что ли?» «А вы, простите, да?» «Я им трижды объяснил, сколько у меня дюймовок, справочно, чтоб в буквах и цифрах не путались, а то, может, с первого раза не дошло?» «И их несогласие по поводу Цусимы на пятьдесят лет порекомендовал взадых Мартышкин сраный засунуть, только потому, что нельзя же все вокруг да около. Торжеще устроить нам тут задумали, господа азиаты!» Или я недоходчиво им втолковал? Не хотите по-доброму? Так мы завтра поутру организуем непонятливым коллективное промывание мозгов и прогревание организмов одновременно. И после всего этого, неужели вам не совестно Василия Александровича, добрейшего и милейшего человека, кровопиюшкой называть Всеволод Федорович? Из последних сил, пытаясь сохранить подобие бесстрастного выражения лица, Негромко, с напускной укоризной, проговорил Щербачев. — Мне стыдно? С какого, простите, рожна мне должно быть стыдно? Да я... На этом месте самооправдательную тираду, покрасневшего от возмущения Петровича Руднева, прервал взрыв безудержного гомерического хохота. Ржали даже вестовые за дверью, даже часовой у кормового флага. Световые люки в салоне и кают-компании были открыты. Письмо капитана второго ранга М.Г. Гаршина сестре. Сборник документов и фотографий из семейного архива генерал-полковника С. А. Балка. Санкт-Петербург, 1951 год. Издание Императорского архива кинофотодокументов, том 1, страница 247-248. 4.06.1905. Япония. Хамаматсу. Военно-морской госпиталь. Здравствуй, дорогая моя любимая сестренка. Сразу спешу сообщить тебе, что в течение истекшей недели получил два радостных известия. Первое касается состояния моего здоровья. Уважаемые профессора Като и Нобаяма после очередного осмотра заявили мне, что через неделю состоится выписка. Обе мои легкие раны вполне выполнились уже давно, Но им, понимаешь ли, внушало опасение состояние моего легкого. Господа эскулапы, зайдя до почти что научных объяснений, заявили, что теперь оснований для возможного рецидива кровотечений они больше не видят. Но выписывали кучу всего на период в три месяца после завершения стационарного лечения и посоветовали не курить вовсе и поменьше нервничать. С одной стороны, конечно, я весьма благодарен им обоим, особенно оперировавшему меня трижды хирургу Нубаяма. Он действительно кудесник в своем деле. С другой, так и подмывало напомнить докторам, что посещение меня Каперангом Номото и его помощниками, по сути представляющие собой не что иное, как перекрестные допросы, по их мнению, видимо, моему здоровью не мешали, и это даже несмотря на мою частичную амнезию вследствие тяжелой контузии при взрыве катера. Но не буду о грустном, ведь скоро все это будет уже позади. Теперь второе радостное известие. Вчера капитан-лейтенант Каянаги сообщил мне, что обмен пленными и интернированными лицами между нашими империями практически закончен. Поэтому в самое ближайшее время я и другие члены экипажей наших катеров, участвовавших в сосебском деле, будем также освобождены. Как стало понятно из доверительного разговора с еще одним моим местным знакомым, Наши гостеприимные хозяева не прочь были бы, чтобы мы еще погостили у них, но по нашей грешной души имело место якобы личное послание императора Николая Александровича Божественному Тенну. Если все это действительно так, а не какая-то очередная восточная шутка, то, конечно, все чувства нашей благодарности к Его Величеству трудно, даже невозможно будет описать словами. Главное же теперь то, что, дорогая моя, вскоре мы наконец-то увидимся. Папе с мамой я отписал отдельно, но если письмо к тебе дойдет раньше, предупреди их, пожалуйста, пусть больше не волнуются. Кстати, по поводу вашего с Василием Александровичем решения подождать с венчанием до моего возвращения. Дорогие мои! Конечно, мне было очень приятно прочесть это, но, пожалуйста, ни в коем случае не чувствуйте себя в чем-то обязанном в этом сугубо личном вопросе. Со своей стороны я искренне и преданно желаю вам счастья, любви и всего самого-самого доброго и светлого. Безумно рад за тебя, сестренка, милая моя, дорогая, крепко люби и цени этого поразительного человека». Такие офицеры и мужчины, как Василий, встречаются из ста один, а может и реже. Стать ему верной женой и опорой в жизни — не только счастье, но и большая ответственность. Верь своему брату, Верок. Я знаю, что говорю, кое-что повидал. Ему я вручаю тебя радостно и спокойно. За ним ты будешь не как за каменной стеной, а как за стальной броней. Соскучился по всем вам безумно, поэтому, как только буду свободен, не промедлю ни минуты, хоть ты и не представляешь себе, как здесь красиво в эту пору. Если получится, непременно прихвачу с собой кое-что для нашего старого сада. И обязательно Сакуру, здешнюю вишню. О точной дате и планируемом маршруте моего возвращения на родину надеюсь телеграфировать вам в самое ближайшее время. Прости, но на этом заканчиваю. Кисть моей правой руки еще не вполне хорошо восстановилась для долгого письма. По-видимому, для нее теперь это будет более тонкой наукой, чем удерживание катерного штурвала. До встречи, моя хорошая! Целую! Твой любящий брат Михаил. По скриптум. Передайте, пожалуйста, привет всем нашим. Особо АВП.